СЛАБОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА Одно из значений слова «характер» имеет этический смысл и относится к людям, которые благодаря своей воле и определенному образу мышления обладают двумя важнейшими качествами – абсолютной ответственностью и последовательностью своих действий. Это делает их поведение упорядоченным. Верность самому себе, твердость и неизменная целеустремленность вот главные характеристики то есть этические ценности которые мы считаем важными в вопросе формирования и воспитания характера филипп лерш правильно сформированный характер включает в себя такие качества как воля ответственность и приемлемое поведение если быть реалистичными то необходимо признать что лишь немногие люди отвечают этим требованиям потому что слабость характера стала сегодня общераспространенной болезнью. Эта проблема в первую очередь затрагивает молодых людей, которые только начинают искать свое «я». Зависимость от взрослых, неуверенность, присущая их возрасту, отсутствие самодисциплины, сомнения по поводу природы добра и зла, склонность к фантазиям, слишком вольное или излишне строгое воспитание, психологические комплексы, чрезмерная опека, Заблуждение относительно роли мужчины и женщины, плохая социальная адаптация, дух противоречия – вот лишь некоторые причины, препятствующие правильному развитию характера. Особое беспокойство вызывает потребление наркотиков, потому что оно не только ослабляет характер и волю, но и толкает молодых людей на аморальные поступки и преступления. Что же касается взрослых, то их слабохарактерность обусловлена неверным поведением, вошедшим в привычку. Они предпочитают праздность и легкие заработки напряженному труду. Для них характерный недостаток физической активности, страх перед новыми трудными задачами, стеснительность, боязнь защищать свои права, привычка с детства к чрезмерной опеке, расплывчатые представления о роли мужчины и женщины, потребление наркотиков телевидение которое по своей сути является входной дверью в бессознательные людей колонизирует их разум и насаждает ложные ценности такие как материализм гедонизм и вседозволенность кроме того вся структура рекламы и маркетинга основывается на обманчивой доступности предлагаемых товаров и услуг что бессознательно приводит людей к представлению о жизни как о фантастическом мире где все можно получить без особых усилий. Растворение личности в толпе создает иллюзию, что человек плывет по жизни на огромном корабле, направляемом куда-то неизвестным капитаном. Причем пассажир не может повлиять на выбор пункта назначения. К тому же в городской жизни мало возможностей для героических поступков, позволяющих закалить характер, если сам человек к этому не стремится. Лишь тем, кто ставит перед собой высокие цели и обладает самоконтролем, удается развить сильный характер. Снисходительность к себе является одним из качеств, которое ослабляет и разрушает характер и волю. Так происходит с алкоголиками и наркоманами. Они обычно предъявляют массу претензий к другим и требуют от них того, чего не хотят требовать от себя. Это смесь инерции, жалости к себе и отвращение к постоянному труду некая форма вседозволенности, противоположная долгу, моральным правилам и полезным привычкам. Неприязнь к любым усилиям толкает людей на поиски легких путей. При этом они забывают, что ценность приобретаемого пропорциональна трудности его получения. Порочному человеку не нужна сила воли, чтобы жить так, как он живет, в то время как правильное моральное поведение требует постоянной бдительности закаленного характера, воли. Этичное поведение не возникает само по себе. Мы должны достичь его трудом и дисциплиной. Порог же, напротив, появляется и растет как сорняк, которому не нужно никакого ухода.